Осеннее утро. Поднялся шум свирелью полевой, оглышено моё уединение. И с милою любви моей мечтой, последней исчезло сновиденье. С небес уже скотилась ночи тень, взошла заря, сияет бледный день, а вокруг меня глухое запустение. Уж нет её. Я был у берегов, где милая ходила в вечер ясный. Уже нигде не встретил я прекрасный, я не нашёл нигде её следов. Задумчиво бродя в глуши лесов, приносил я имени забвенный. Я звал её, лишь гласу единенной пустых долин откликнулся вдали. К ручью пришёл, мечтами привлечённый. Его струи медлительно текли, не трепетал в них образ несравненный. Уж нет её. Досладесной весны простился я с блаженством и с душою. Уж осенней холодной рукою главы берёз и лип обнажены, а наш умит в дубравах опустелых, там, где ни ночь кружится мёртвый лист, стоит туман на нивах пожелтелых. И слышится мгновенный ветра свист. Полях, холмы, знакомые, дубравы, хранители священной тишины, свидетели минувших дней забавы, забыты вы досладостной весны.